Божий мир Тени вечера Волоса тоньше За деревьями Тянутся вдоль На дороге лесной Почтальонша Мне протягивает Бандероль По кошачьим следам И по лисьим По кошачьим и лисьим следам Возвращаюсь я С писем в дом, где волю я радости дам. Горы, страны, границы, озера, перешейки и материки, Обсуждения, отчеты, обзоры, дети, юноши и старики. Досточтимые письма мужские. Нет меж вами такого письма. Где свидетельства мысли сухие Не выказывали бы ума? Драгоценные женские письма! Я ведь тоже упал с облаков. Присягаю вам ныне и присно, Ваш я буду во веки веков. Ну, а вы, собиратели марок, За один мимолетный прием Какой бы достался подарок вам на бедственном месте моем.